Глава 13. X-пилот сапиенс, наделённый экстрасенсорными способностями чувствовать под пространство. Это позволяет ему при подключении к навигации корабля не только совершать переходы от звезды к звезде, на что способен и бортовой компьютер, но и прыгать внутри одной звёздной системы. Впервые X-пилоты стали использоваться на космолётах пояса Койпера. Считается, что катализатором их появления Послужило близкое расположение свободных колоний внешней границы СКВГ к естественным кротовым норам. В настоящий момент экспилоты ценный ресурс совета СКВГ. Корабли ими управляемые используются исключительно для заданий большой важности. Неудивительно, ведь за ними охотится инквизиция, так как считается, если жители пояса Койпера получат полноценный прыжковый двигатель, а не ту ущербную версию, что есть сейчас. Они обязательно попытаются достичь звёздных систем, где когда-то были земные колонии. Это несомненно привлечёт оморфов. Считается, что алгоритм расчёта амплитуды колебания барьеров в гиперпространстве утерян безвозвратно. И к пилоту не нужен этот алгоритм изначально. 27 марта 3052 года. Всё гуднат, планета Тритон, Столичный архипелаг, остров район Хисай. Запуск системы. Инициация параметров нового пользователя. Создание точки входа. Подключение. Добро пожаловать, Дим Алтари. Калейдоскоп красок сменился белой мглой. Сквозь неё стал проступать новый мир. Дим обнаружил себя в кабинете тяжёлого имперского истребителя "Касатка". Системы уже включены. Вокруг тишина. Рядом на соседней стартовой катапульте в густом полумраке виден силуэт второй машины того же типа. После довольно бурного обсуждения юноше и девушке всё-таки удалось прийти к приемлемому решению. Они выбрали именно касатки. Да, это очень чувствительная и капризная машина. Она разрабатывалась специально для Дельфов, но имела вариант органов управления под гуманоидное строение тела. Вот тут и возникал тот самый нюанс, который ребята решили разыграть как козари. Касатка имела боевой потенциал тяжёлого истребителя, а скорость и манёвренность лёгкого. Всё из-за особенностей нейроподключения Дельфов. Такой же характеристикой скорости взаимодействия с органами управления обладало лишь полпроцента остальных сапиенсов. Дим и Ксения принадлежали к этой половине процента. Он был X-пилотом, а вот она? Повезло, подумал Алтари. Нам просто безумно повезло. Итак, слушайте вводную. Раздался в наушниках голос Селенджера. Ваша база на безвоздушном спутнике вот-вот будет атакована вражеским крейсером из основного калибра, как только он будет в нужной позиции на орбите. Все эвакуированы, остались только вы двое. Задача добраться до союзного носителя у планеты. Вам противостоит до эскадрильи истребителей. Испытание считается пройденным по выполнению поставленной задачи. Сбивать никого не обязательно. До орбитального удара остается восемь с половиной минут. Время пошло. «Зараза!» — выругалась Ксения, едва Роберт закончил. «Специально ставят нас в безвыходную ситуацию». «Это мы еще посмотрим». Дим вывел тактическую информацию на экран. Больше всего его интересовали данные по рельефу поверхности в окрестностях стартовых шахт. Секундомер успел съесть три минуты, прежде чем в голове алтаре созрел рискованный. дерзкий, но осуществимый план. Они уже ждут нас. Вычислили траекторию, куда нас выбросит катапульта и ждут. Отключи разгонный блок ВПП. Открой внешние ворота. Будем стартовать на форсаже. Это нарушение инструкций, хотя здесь один чёрт взлетит всё на воздух. Вот-вот, отозвался Дим. Лови файл. Попробуем их удивить. 30 секунд до удара. Касатки синхронно выплюнули из дюз, сноп и пламени и рванули вперед, сжигая все за кормой. В обычной ситуации катапульта выстреливает машина над гребнем кратера, но сейчас это было не нужно. Позади истребителей загрохотало, но взрыв сейчас им был только на руку. Следуя заранее введенной в автопилот траектории, касатки заложили вираж и понеслись вдоль довольно отвесной стены. Волна пыли, поднятая залпом с орбиты, накрыла истребители, И ударившись о гряду, взмыло вверх. В её колубах искрылись касатки, став свечой набирать высоту. Фаза 2. Коротко скомандовал Алтари и отключил маршевые двигатели. Довольно скоро сила притяжения взяла своё. Касатка замерла и скользнула вниз. Мимо промелькнул силуэт машины неведомого. "Стало в строй", доложила девушка спустя мгновение, повторив манёвр Алтари. Противник обнаружился там, где и ожидалось. Две пары сатурнианских WZ-101. Видимо, сейчас они пребывали в небольшом замешательстве. Лунная база разрушена, но сообщение о гибели этих несносных выскочек так и не поступило. Облучение системами наведения вынырнувших из пыли над ними касаток явно застало пилотов засады врасплох. Ворак вдруг оказался слишком близко, чтобы предпринять хоть что-нибудь. Алтари выпустил по своей паре ракет, считая с пистолетной дистанции, дистанцированно разнеся их на осколки. Штормова же дефицитный боеприпас пожалела. Ракету в одного, длинную очередь из автопушки в другого. «Да!» — раздался восторженный девичий возглас. «Минус четыре!» «Ну ты и выпендрежница!» — заметил Дим. «А ты перестраховщик!» — отозвалась Ксения. «Дальше что будем делать, командир?» Можно было, конечно, и схитрить. Пойти и в обход, скажем. То есть проложить траекторию полета так... чтобы выйти в точку, чуть обгоняя планету и именовать ловушку. Дима и Ксения не сомневались, что её устроили где-то недалеко от их носителя по прямой траектории от спутника к планете. Можно, но злость, азарт и прилично повысившаяся самооценка после последней победы гнали их прямо в расставленный капкан. Они были уверены, что вырвутся из него, обломав все зубья. Ждали мышку. Вышел мишка. Алтарий бросил короткий взгляд на план полета и отправил касатку вперед. Машина ведомого, чей компьютер был синхронизирован с его, неотрывно последовала тенью. На тело навалились перегрузки, ускорение форсажа плюс притяжение Луны. Неудивительно, что компенсаторы немного не справлялись. На мгновение Дим испугался, что напарница неправильно рассчитала режим полета. Если переборщить, последствия могут быть неприятными. Потеря в скорости реакции, как минимум, потеря сознания в худшем случае. но обошлось. Случайно или благодаря точным расчётам штормовой, но их касатки выскользнули из гравитационного колодца планетки с пилотами в адекватном состоянии. Сенсоры в пассивном режиме только чётко прислушивались к пространству прямо по курсу. В отличие от испытуемых, в засаде должен был быть активный радар, хотя бы один. Иначе слишком велик шанс, что касатка удастся проскочить незамеченными. Два источника сигнала. Пол 1-го, пол 12-го. Судя по сигнатуре сенсоров, земные перехватчики. Скорее всего, класса «Карнавал». Рубеж нашего гарантированного обнаружения. 40 секунд. Мало, очень мало. Взгляд на индикатор форсажной камеры. Не успевает заполниться. Придется рискнуть. Захват. Пассивно, на сигналы. Твой полдвенадцатого. Есть захват. Белый шум следом. Через 10 секунд. Облучение системами наведения. Ожидаемый от репортавала Рита, речевой информатор тактической обстановки. Активный захват. Захват противника. Да. Огонь. Ракеты ушли вперёд. Алтаре не рассчитывал, что они попадут. Идея была в другом. Через 10 секунд из-под фюзеляжа касаток стартовали ракеты РЭП. Они не захватывали целей. Пошли просто по прямой. От того и были почти невидимы для противника. Тем более, когда есть гораздо большая опасность. Пусть на данный момент и кажущейся таковой. Дим тем временем форсировал двигатели, ускоряя истребитель ещё больше, видимо, не отставал. Как только рёв сопел затих, юноша перекинул большую часть энергии на носовые поля, готовясь принять удар ракеты. Рискованно, но лишь немного. Уж одно попадание щит должен выдержать. Но ракет всё не было. Видимо, перехватчики решили не стрелять с дальней дистанции. Разумно. Системы РЭО довольно легко отлавливают такие дальние пуски. Свои умозаключения противник легко доказал на примере Димы и Ксюши. Да. Ракеты с касаток были перехвачены, но в тот же момент рванул белый шум. Сдвоенный электромагнитный импульс оглушил перехватчиков. Всего на миг, но его хватило, чтобы при безумных скоростях сближения касатки подошли вплотную к ненадолго ослепшему противнику. Есть визуальный контакт. Да. Сенсором Риты тоже досталось. Но сейчас она могла уже рассмотреть врага с помощью оптики. Надо отдать должное пилотам клуба. Когда очереди орудий хлестнули по оппонентам, не промазал никто из четырех. Вот только фронтальные щиты тяжелых истребителей оказались прочнее. «Два ноль в нашу пользу?» Голос Ксении был на удивление спокоен. «Что дальше, командир?» Замучила уже этим командир. Мысленно проворчал Дим, и он не могла, Хотя на самом деле ему было даже немного приятно такое обращение. «Ничего. Просто летим вперед на всех парах. Если встретим их, примем бой. Но есть у меня мысль, что они ставили третий капкан, чтобы перехватить нас на обходной, баллистической траектории. Мы ведь могли дать разгон и пойти по инерции в точку, чуть опережая движение планеты». «Ну, была у меня такая мысль. Постараться проскользнуть по-тихому, выключить активные сенсоры и...» Вот и им такая мысль пришла, скорее всего. Там нас и ждёт засада. Оставшееся время полёта для Димы стало неожиданно тяжёлым испытанием. 40 минут в тишине, в режиме радиомолчания, наедине со своими страхами и космосом. Чем дальше, тем больше его взгляд останавливался на касатке на парнице. Наверное, чтобы отвлечься, Дима стал размышлять над тем, кто она и какой должна быть повседневная жизнь этой девушки. Внешность хрупкого милого создания сочеталась с комнатой в розовых тонах, заставленной плюшевыми игрушками. Но сейчас она провела рядом с ним два довольно тяжёлых боя, прекрасно провела. И как бы розовая комната сразу исчезает. Так они и долетели до своего носителя, не встретив больше никого. Оставшиеся члены клуба пилотирования, ожидаемые они успели из точки, где устроили последнюю засаду. На случай, если Дима с Ксенией пошли бы в обход, Вы прошли испытание. Хмур сказал глава, когда они наконец выбрались из верткапсул. Но эти стычки были скоротечны и скучны. Война это тебе не блокбастер, огрызнулся Дим. Сейчас мы проведём жеребьёвку среди новичков. Селенджер, похоже, не заметил раздражения Алтари. Случай определит, чьё место вы займёте. Ксения и Дим недоумённо переглянулись. «А при чем тут новички?» Закипая все больше и больше от злости, поинтересовался юноша. «Разве это они были нашими соперниками?» «Это не вам решать», — вдруг вмешался в разговор Миномота. «И не думайте, что вам тут будут рады». Уже набрав побольше воздуха, чтобы хорошенько обругать красавчика, Дим вдруг почувствовал, как маленькая ладошка легла ему на предплечье. Обернулся, встретился глазами с Ксенией и шумно выдохнул. «Не стоит, Димкун!» — покачала головой девушка. «Раз все так получилось с самого начала, то, мне кажется, пребывание тут принесет нам одни разочарования». Штормова посмотрела на Селлинджера и Миномота. Ее взгляд из теплого и успокаивающего в одно мгновение стал холодным и презрительным. «Тем более, как показало испытание, учиться нам у них нечему. Идем!» И снова тот самый коридор, и снова они наедине. — Слушай, Дим-кун, давай встретимся сегодня вечером где-нибудь. Предложение прозвучало для алтаря, как гром среди ясного неба. Он-то уже успел решить, что здесь их пути разойдутся, и даже расстроился немного по этому поводу. — Свидание? — спросил Дим и сам удивился своей наглости. — Хм, не думаю. Ксения смущенно опустила глаза и даже, кажется, немножко покраснела. — Мне... Мне нравится с тобой летать. «Может, получится что-то придумать, чтобы не связываться с этим сборищем самодовольных снобов?» Тут вдруг дверь распахнулась, и в коридор буквально вылетел Марк. «Да пошел ты, мужской половой орган! Нецензурные выражения на русском!» Именно так перевел имплант в его яростную брань. Хлопок двери. «Э-э, Марк?» «Пойдем. Выслушивайте оскорбления в сторону моих близких. Я не намерен». Да и вообще без тебя мне там делать нечего. Степанов зашагал прочь, продолжая ругаться на русском, но теперь уже гораздо тише. Беги, догоняй. Ксения подтолкнула Дима в спину. Встретимся в 6:00 в их кафе Сказочный домик. Алтарь улыбнулся, помахал ей рукой и побежал. Марк, Марк, подожди. После обеда класс 1-2 собрался в своей аудитории для более близкого знакомства. 30 юношей и девушек в равной пропорции со всех уголков солнечной системы. Преобладали азиаты, но европейцев и темнокожих тоже было не так уж и мало. Хотя найти чистокровного представителя какой-то из человеческих рас после более тысячелетия смешивания всё-таки очень проблематично. Некоторые учёные считали, что не будь 300 лет блокады, такое понятие как народ Вообще перешло бы из генетической плоскости исключительно в культурную. Сама классная комната Дима удивила. На первый взгляд, она словно появилась из глубины веков. Деревянные парты, стулья, шкафы, светло-коричневый паркет ёлочкой. Стены увешаны картами планет и портретами исторических личностей, правителей, полководцев, учёных, первооткрывателей. Но если вспомнить о том, что на Третоне существовала многовековая традиция прятать высокотехнологичную начинку за антикварным внешним видом, то всё остановилось на свои места. Казавшаяся деревянная доска на самом деле была огромным экраном. В партах встроена система проекционных мониторов и голографических клавиатур, периферии неслабых компьютеров. Даже портреты на стенах, кажущиеся нарисованными графитом, менялись каждый день или по команде учителя. А главное, в выдвижном ящике парты, украшенном замысловатой медной ручкой с системой проверки ДНК, хранился тот самый гипно-обруч. И это еще не все, что скрывали казавшиеся архаичными классы. Что ж, расписание занятий и учебный материал я выслал вам на коммуникаторы. Правила школы, ее план, списки учителей и учеников тоже. Теперь займемся внутренними делами. Алтари Сенсей сел за стол и внимательно осмотрел класс. Все вы знаете, что современные технологии позволяют учиться и в одиночку, но тогда невозможно приобрести навыки общения. Тем более это важно для будущих дипломатов. Поэтому учитель вздернул брови и улыбнулся. Давайте знакомиться. Меня зовут Л Алтари. Мне 49 лет. Последние 3 десятилетия я работал при дипломатическом корпусе ООН в качестве уполномоченного по разрешению кризисных ситуаций. Шпионом. Шпнул кто-то с задних парт. Скорее, спец агентом. Учитель, оказывается, обладал отменным слухом. Но не будем отвлекаться. Вернёмся к представлению. Минимум в ближайшее десятилетие я собираюсь жить здесь. Возможно, женюсь. Тихие смешки девочек. Увлечений пока нет. Люблю дисциплину и не люблю, когда меня обманывают. Поймаю на лжи схлопочете вдвойне. Сенсей встал и поклонился. А теперь следующий по списку. Эл указал рукой на племянника. Юноша вышел к доске, театрально прокашлялся и сказал: "Здравствуйте. Меня зовут Дима Алтари. Я родом с Венеры. Успел пожить на Луне, Титане, Плутоне, Европе. Попал 2 года назад в аварию и долгое время был на лечении. Поэтому ношу специальную защитную одежду, которую надеюсь скоро снять. Я старше большинства из вас на год. Увлекаюсь историей, особенно начала освоения космоса. Умею пилотировать космические корабли до среднего тонажа. Люблю собирать модели самолётов и киберфайтинг. А потом немного помолчав, вдруг добавил: натурал. Девушки нет, никогда не было, но очень хочется. Класс взорвался смехом. Немного выждав, Эл-сенсей дважды громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Шум затих. «Вопросы есть?» — спросил учитель, улыбнувшись. Ему понравилось, что они с первого раза поняли его требование успокоиться. «Сразу скажу. Да, Дим мой племянник. Поблажек ему за это не будет, скорее даже наоборот». Тут же поднялась рука. Но кто бы сомневался, — подумал юноша. — Дим Кун, скажи, а какие девушки тебе нравятся? — Добрые, милые, скромные. — Зря спрашивала-то, чабан, а ничего тебе не светит? — донесся комментарий из конца класса. — Давно не получал, Дерек? Дим сел на место и облегченно вздохнул. На самом деле он очень волновался за этот момент первого дня. Ученики продолжали выходить по очереди к доске. по тому, как они себя вели, как реагировали остальные, можно было многое сказать. Сразу становилось понятным черты характера, а также учились ли они с кем-то раньше или нет. Дима удовлетворённо отметил, что в его классе не оказалось совсем уж стеснительных. Он и не подозревал, что подобное в принципе невозможно. В школу с дипломатическим уклоном замкнутых людей просто не брали. Особенно запомнился Диме парень, которому Тачибана обещала дать по шее. Невысокий, жилистый, с непослушной копной волос на голове и россыпью веснушек на лице. Меня зовут Дерек Садар. Родом я из Пойсаковоипара. Живу на Третоне уже 5 лет. Со многими ходил в соседнюю среднюю школу, увлекаюсь компьютерными играми, историей войны и вооружения. Люблю стрелять и точибану из уми. На этот раз даже Сансей смог остановить хохот в классе с большим трудом. Когда Алтарь ушёл, дав возможность ученикам побыть в неформальной обстановке, Изуми стала гонять Деррика по классу, грозя всеми карами небесными. Так продолжалось довольно долго, пока Садару это не надоело. Он аккуратным захватом обездвижил Тачибану и серьёзно сказал: "Перестань злиться. Это не изменит того, что я к тебе чувствую". "Ладно, ладно", вынужденно согласилась девушка. Деррик расжёг руки и сделал шаг назад. "Блин, Садар, — Да люби ты меня, сколько влезет. Только дурой выставлять перестань. — Тогда обещай, что не уйдешь из клуба. Изуми покосилась на Дима. — Не могу. Даже если ты сиренады под моими окнами петь начнешь, все равно не останусь там. — Но почему? — не успокаивался Дерек. — Ты прекрасный фехтовальщик. Ты уже сейчас сильнее большинства из них. Если это из-за меня, то лучше давай я уйду. — Дурак! — фыркнула Изуми. — Ладно, ладно. — Я не могу. Я подумаю, но ничего не обещаю. Садар расцвёл радостной улыбкой. Шло время. Ученики болтали о всяких мелочах и неосознанно стали разбиваться на группы. Рядом с алтаря оказались Марк, Изуми Мэри, Дерек и как ни странно Лис Иншин. В разговорах он не участвовал, просто стоял рядом и слушал. Так значит, вы не остались, хотя и выиграли? удивлённо переспросил Садар. Когда Дима рассказал об испытаниях в клубе пилотирования. Тут даже дело не в том, что нас скорее всего сделали бы изгоями, и даже не в их решении выгнать кого-то из новичков, а в самом подходе к клубной деятельности, отозвался Алтарь. Они готовят одиночек для соревнований. У них это неплохо получается, заметила Мэри. Судя по количеству наград. Ага, кивнул Дим. Только клуб, как называется? Странный вопрос. удивилась девушка. Клуб был его вопилотирование. Вот именно, что боевого, а не спортивного. Об этом как-то все забыли. Все помолчали, обдумывая сказанное. Значит, вы с Марком теперь в клубе идущих домой? Что делать? пожал плечами Степанов. И я тоже, поддержала брата Мэри. Как-то не лежит душа ни к чему. Буду маме в нашем ресторанчике помогать. И я «Неожиданно для всех», — сказал Ли Сэньшин. «Хотел пойти в клуб робототехники, но его в этом году расформировали. Так и не удалось выяснить, почему. Бывшие его члены молчат, как рыба об лед». «И не скажут», — раздался от двери новый голос. «Ту скандальную историю еле удалось замять». Стасия Степанова вошла в класс и уселась на парту рядом с Мэри. «Эм, разрешите представить, моя старшая сестра Анастасия?» Тася, просто Тася. Везёт же некоторым, сказал Дерек. Две такие очаровательные сестрички. Не надо завидовать. Ревнуешь из умятья. Фу, вот ещё. И не тянкай мне тут. Ладно, ладно, сдался Садар. Так что там с робототехниками-то? Все взгляды устремились на Стасю. Они собрали робота для подпольных боёв. За что и поплатились. Инквизиторы вообще требовали их исключить из школы. Инквизиторы. Это было не просто образное выражение. Орден инквизиторов следил за использованием опасных технологий. Дим при упоминании этих людей почувствовал липкий страх, холодными пальцами пробежавший по спине. Чтобы скрыть его, Алтарий спросил, придав голосу нотке недоумения. А при чем тут инквизиция? Разве нелегальные бои — это не по части экономических преступлений? Да, скорее всего, никому нет никакого дела до боёв и татализатора с ними связанного, шину вздохнул. Они, наверное, на робота Торсионный генератор поставили. Точно, кивнула Стася. Именно из-за него шумиха тогда и поднялась. Опять этот пресловутый закон об ограничении. Правда, относительно тритона он был вполне обоснован. Нагрузка на третий артефакт древних, применяемый для небольших небесных тел, слишком высокая. Он становится чрезвычайно нестабилен при обилии торсионных полей. Всё это, конечно, понятно, но отсутствие клубной деятельности ничего хорошего нам в будущем не принесёт, заметил грустно Марк. Тогда, может, свой создадим? явно в шутку спросила Мэри. Но шутки из этого не вышло. Компания стала задумчиво переглядываться. Если бы это было так просто, для создания нового клуба нужно очень много и разрешение от администрации и поддержка студенческого совета и как минимум 5 участников уж слишком нереально, сказала Тачубана. Особенно с нынешним студенческим советом. После последних событий они пойдут на что угодно, чтобы не дать подобному случиться. Развить тему им не дали. Учебное время закончено. Просьба всех покинуть территорию школы. Занятия начнутся по расписанию с завтрашнего дня. Игнорировать подобные оповещения было нельзя. После многолетнего горького опыта, когда некоторые ученики наносили вред своему здоровью чрезмерным усердием, количество учебного времени было строго ограничено. Подобное распространялось и на рабочие часы, особенно там, где обитали выходцы из азиатских стран земли. Ладно. Марк встал и обвёл взглядом присутствующих. "Идёмте по домам". Как говорит старая пословица, Юноша перешёл на чисто русский язык. Утро вечером мудринее. Правда, на тот момент было лишь немного за полдень, и многому ещё предстояло случиться.